О, я уверена, что будет хорошо. С собственным портретом никто, наверное, не бывает доволен. Не знаю, сказал Сомс. Не пробовал. А следовало бы, милой. Пустая трата времени. Он отослал портрет этой молодой женщины. Флер не сморгнула. Жены Джона Форсайта? О, да, уже давно. Она ждала, что он скажет: Ты с ними виделась это время? но он промолчал, и это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос. «Ко мне сегодня заходил твой кузен Вэл. У флер замерло сердце. Неужели говорили о ней? Его подпись подделали. Какое счастье! «Есть люди, абсолютно лишенные нравственных устоев», — продолжал Сомс. Она невольно вздернула белые плечи, но он не заметил.